Глава 16. Простейший пиролиз древесины я наладила с помощью двух бочек, пяти саженей медной трубки, выгнутой в здоровенный змеевик, двух затычек и банки. В одну бочку из толстого, неровно прокованного листа железа, самая дорогая покупка за полгода, с продухами возле днища, засунули герметичный толстенный бочок поменьше в который плотно набивали опилки и другой мелко измельченный древесный мусор. Поскольку неподалеку от Голубков было аж три лесопилки, еще осенью и зимой я договорилась с хозяевами и возами закупала отходы. Частично они пошли на отопление, потому как топливные блины ладить из чистого навоза нельзя. Вонь, высокая зольность и дефицит основного сырья. Мне еще поля удобрять. Навоз был просто связующим для всякого мусора вроде опилок и стружек, которые я накапливала, так что основная масса лежала по сараям. Тонны три собралось. Вот и пришло время ими заняться. Загружали в герметичный бак с закручивающей крышкой, от которого трубка шла к змеевику, засунутому в другую большую бочку с холодной водой. На дне той бочки труба змеевика выходила в еще один резервуар, в который стекал конденсат. И одновременно попадал тот газ, который сконденсировать не удалось. Этот газ пока, за неимением лучшего применения, по еще одной трубке отводился под первую же бочку, в которой горело жаркое пламя, нагревающие опилки в герметичном баке. Короче говоря, с двух ведер древесного мусора я получила примерно 4 литра грязно-коричневой жижи с запахом спирта. Эту жижу затем следовало перегнать На выходе я рассчитывала получить не только спирт, но и другие полезные вещества, из самых простых, например, уксусную кислоту и жидкий эфир. Весьма небезынтересные жидкости. Полученный при первоначальном пиролизе метанол отстаивался около недели, сам собой разделяясь на две фракции: более светлую и прозрачную на дне сосуда и более темную, мутную и густую ближе к поверхности. Аккуратно слив верхние слои в отдельную посуду, нижние я сразу пустила в перегонку на второй, только что отстроенной ректификационной колонне. Ох, и намучилась я с нею. Собственно, без некоторых необходимых приборов устроить эту полезную конструкцию было невероятно сложно. Если бы не многолетний опыт работы именно практикам, ничего бы не вышло. Я и сейчас называла этот агрегат колонной больше по старой памяти. На самом деле, это больше всего было похоже на все тот же самогонный аппарат, просто модифицированный. Результат давал и ладно, хотя о тонких настройках оставалось только мечтать. Что поделать, я химик-технолог, а не приборостроитель. В верхней фракции продукта пиролиза предстояло еще раз отстоять и отсидить, а потом тоже отправить на перегонку. Через неделю у меня уже было несколько бочек чистого технического спирта. Уксусная кислота, эфир, ацетон и несколько вёдер пиролизного кокса. Плюс так называемый пёк, густая масса, похожая на солидол. Она прекрасно горела, и я её пускала пока в те же древесные брикеты в качестве связующего вместо навоза. До каучука было пока далеко, как до луны, но первый шаг сделан. Мужики-подсобники, как всегда, не понимали, для чего барыне надо опилки варить. Но уже не сомневались, что какой-то толк будет. Надымные работы шли с охотой. Обещание засчитывать два обарченных химических дня за три соблюдалось. Контора, погоревшая при Селефане в прошлом году, была восстановлена. И я не пожалела нескольких бумажных листов, наклеила их на стену, предварительно разграфив. Теперь смышленный малец Митька, сын дядька, работавший за копейки и пряники, ежедневно вел учет трудодней. Конечно же карандашом, чтобы каждый месяц стирать и заносить новые данные, и дублировал чернилами в тетрадь. Благодаря настенному графику я с первого взгляда понимала, сколько сегодня трудилось работников, и с каждой недели их число увеличивалось. Кстати, бумага не такая она и дешевая, в отличие от древесины. А потребность в ней в стране велика и будет возрастать с каждым годом. Новые учебные заведения книги и журналы, канцелярский оборот, вывести на рынок дешевую бумагу будто золотой рудник открыть. Кроме рабочего графика на стене был и церковный календарь, помнить, когда праздники. Народ к ним привык, ну и пусть. Только чтобы в них не участвовали сторожа и надсмотрщики над перегонкой. Настала страстная неделя. Чистый четверг подразумевал повышенный расход свечей, и я сделала небольшую партию тонких парафиновых свечек для отца Даниила он их осветил, а потом, не сдержав восхищения, заметил, как ровно горят. Со священником утверждавшим, что в этот день надо блюсти чистоту в душе, я не спорила. Но большой уборки в усадьбе это не помешало. Я, как всегда, подавала пример, в том числе и деткам. Они вместе со мной убрали детскую. Надо бы и свою спальню прибрать. Помоет ее. Пыль протрёт девицы, специально приглашенные для этого в усадьбу. Но перед этим надо осмотреть комнату. Что там пылится? Оказалось, что я за семь месяцев сделала немало свершений или свершила немало дел. Удивительные лампы, новые блюда, невиданные свечи и лакомства. Эфир гоню из подопилок. А вот в своей комнате порядок не навела. И не мудрено: прихожу, ложусь, сплю. Встаю, умываюсь, бегу по делам. Между тем, багаж барышни Эм и Марковны чуток запылился. Понятно, баул с бельем я раскрыла. А вот в этом чемодане ничего полезного не нашлось. Открою-ка его впервые с прошлого сентября. Вещей там немного, и все бесценные. То, что осталось от Эмочкиного супруга, павшего в последний день войны на окраине Парижа. Эх, барышня, вспомнила бы того человека, что передал этот чемодан тебе они его родителям. Обычные бритвы ложки, рубашки пахнущие теперь не походом, а прошлым, и письма. Их, кстати, надо непременно прочитать. Боярина Михаила в храме поминают на каждой службе, но я сама должна что-то сделать ради его памяти. Обязательно почитаю. А пока переложить бумаги в секретер под ключ и пустить в комнату девица швабрами. Пасха пролетела по весне, как легкокрылая голубка с невиданными цветными крылышками. Анилиновые красители я еще не синтезировала, как и ванилин. Хотя была уже в начале этого пути. А вот бриллиантин зеленый, тот, что в будущем по-простому будет называться зеленкой, у меня уже был. ярко изумрудные яйца на Пасху наделали в округе Шуму. И я не жадничала, потому что в такой цвет покрасили не только барские яйца. Дворовые детишки Возле церкви играли в битки этими диковинками и стали звездами среди соседей, у которых, кроме коричневых, желтых и свекольных расцветок, никаких других не было, не то что у наших. Издалека, видать, невиданные писанки. С Лизой Степкой стёпкой и Дениской мы и вовсе разрисовали наши яйца кисточками в красивые узоры. Конечно, ангелочки и зайчики вышли слегка кривоватые, но улыбчивые. Батюшка сам умилялся, когда светил. И куличи у нас были на редкость в здешних краях, с помадковой верхушкой, с изюмом, курагой, орехами и целым пряным букетом, будто пекли их где-нибудь в Александрии. Я опять не стала жадничать и велела Пасху праздновать широко, приготовить угощения и для дворовых, и для бачених, которые пришли на службу сначала в церковь а потом и в усадьбу. разговляться. А после Пасхи настало время пахать и сеять. Снег стоял окончательно, но весна выдалась дождливой и мокрой. Мужики уже начали потихоньку тревожиться за урожай.